напротив одного из костров, которые освещали лагерь. Яна молча курил, но по его нахмуренному лбу было видно, что он перебирает старые воспоминания, не зная, с чего начать. Неожиданно он отбросил сигарету. «Эта история немного длинная, но, возможно, она покажется вам интересной и лучше объяснит причину, по которой мы оказались здесь». Несколько лет назад один индиец, который жил в этих джунглях, отважно охотясь на тигров и буйволов, повстречал девушку с белой кожей и каштановыми волосами. Они виделись много дней, и в сердце индиеца загорела страсть к этой таинственной девушке, которая каждый вечер в час заката являлась ему. Этот цветок, затерянный в болотистых джунглях, был, к несчастью... Дева и Туксов — представительницей на земле этой чудовищной кали. Она жила тогда в обширных подземельях Раймангала, где эти сектанты укрывались от правительства Бенгалии. Она была дочерью капитана Кориханта, одного из самых доблестных офицеров англо-индийского войска. Но главарь Туксов приказал однажды похитить ее в Калькутте. «Кориханта я знал хорошо». Сказал француз с живейшим интересом, слушавший этот рассказ. Он был известен своей ненавистью к душителям. «Индиец — это тот человек, которого вы видели в нашей компании, и который должен был однажды стать зятем этого несчастного капитана, после того, как пережил невероятное приключение, проникнув в подземелье Туксов, чтобы похитить девушку, которую любил». «Смелый план не удался». И бедняга попал в руки душителей, но жизнь ему сохранили. Ему обещали даже руку девушки, чтобы он убил капитана Кориханта, заклятого врага туксов. «Ах, негодяи!» — воскликнул француз. И «Индиец не знал, что капитан отец его невесты?» «Не знал, потому что капитана Кориханта звали тогда еще Макферсон, и он убил его?» нет По счастливому стечению обстоятельств он вовремя узнал, что капитан был отцом Девы Пагоды. И что случилось потом? В то время правительством Бенгалии была организована экспедиция против туксов, и командование было доверено капитану Кариханту, их непримиримому врагу. Он вторг со своим отрядом в подземелье туксов. Большая часть их была истреблена, но многим сектантам, вместе с их главарем сойот ханом удалось сбежать они напали на сипаев в непроходимых джунглях уничтожили их всех до единого убили их капитана и вновь захватили индийцы с его невесты я помню эту историю которая очень взволновала калькутту несколько лет назад сказал француз продолжайте господин янес дабамайра де девушка сошла с ума а ее жених, признанный сообщником Туксов, был приговорен к вечной ссылке на остров Норфолк. — Что за историю вы мне рассказываете, господин Янос? — Правдивую историю, — господин Дарюсак, — отвечал португалец. — Случилось так, что корабль, на котором узник направлялся в Австралию, пристал к Сароваку, где правил тогда Джеймс Брук. — Истребитель пиратов? — да. «Господин Далюсак, наш непримиримый враг!» «Ваш враг? Но по какой причине?» «Ну, — сказал, улыбаясь Янас, — вопросы, первенства и другие причины. «Но пока я не хочу объяснять их вам. Это вещь, которая касается исключительно меня и моего друга Сандакана, бывшего правителя одного из княжеств Борнео, и давайте пропустим то, что уводит в сторону и затрудняет мой рассказ». — Я уважаю ваши тайны, господин Янос. — Почти в то же время, — продолжал португалец, — корабль, шедший из Индии, потерпел крушение у побережья острова, который называется Мампрачаем. На борту его были дочь капитана и верный слуга ее жениха, и хотя девушка все еще была безумной, ему удалось убедить ее бежать, и он вместе с ней сел на корабль, чтобы ехать к своему хозяину. Но буря разбила их корабля скалы Момпрочема, и слуга вместе с дочерью капитана попали в наши руки. — Попали в ваши руки? — воскликнул француз, делая изумленный жест. — То есть мы приютили их? — сказал Яна с улыбкой.